Глава 31. «Посмотрела я на тебя и решила, что тоже пора открывать лавку», заявила тетушка Свинья и мощным щелчком отправила комара в нокаут. «Мы как раз присели отдохнуть в тени раскидистой яблони. Соседка наработалась в саду, а мы с ее мужем, господином Тиксом, Вардо и Тимошем несколько часов возились в лавке. У детей сегодня не было уроков, и они изъявили желание помогать. В итоге теперь полы блестели, очищенные и натертые воском» господин Тикс снял растрескавшийся лак с мебели и нанёс новый слой, так что витрины сразу преобразились, и сделал чертежи для новых оригинальных стендов по моей задумке. Я уже потирала руки, предвкушая ошеломительный результат. Тем временем тётушка Свенья продолжала, задумчиво глядя вдаль. «Муж давно говорит, что я слишком много времени трачу на свои цветы. Пора бы начинать на них зарабатывать. А ты, Танетушка, меня вдохновила». Смотрю на твои старания, и сердце радуется. «Это прекрасная новость», — произнесла я, справившись с удивлением. «У вас все получится, не сомневаюсь». Она добродушно хмыкнула и дотронулась до кулона, который теперь все время носила на груди. «Надеюсь, он принесет мне удачу. Как смотрю на него, успокаиваюсь. А в голове проясняется. Кстати, как там твой кредитор поживает? В гости часто захаживает». И толкнула меня локтем в бок. Прошло уже несколько дней, и от дара не было. Страсти немного улеглись, а я успела остыть и немного успокоиться. Ничего ведь смертельного не случилось. Нутром чую, он что-то скрывает. Я о своем знакомстве с настоящей Тонитой сказал далеко не все. Зато духов в мастерской стало на одного больше, я сочла это хорошим знаком. Новенький был самым мелким, невзрачного бледно-голубого цвета. Он не успевал за своими золотыми собратьями, когда те резво носились из стороны в сторону и таскали мне инструменты. Кроха появился точно после визита Дарана, и это могло быть еще одним подтверждением моей теории. Господин Ингерам не хочет признавать свою драконистость, но я выведу его на чистую воду. «Ты чего так коварно улыбаешься? Придумала план, как заставить его списать долг без всяких этих споров?» «Спор — это даже интересно», — возразила я. Тетушка Свинья громко расхохоталась и взглянула на меня снисходительно, мол, «чего ты можешь понимать?» «Я бы объяснила, как сделать так, чтобы он тебе алмазы в клювике носить начал. Да ведь слушать не станешь». «Не стану, тетушка. она цокнула. «Деловая какая, самостоятельная!» Но в голосе слышалась похвала и даже гордость. Я обошла двор кругом, Тимош с Вардой наслаждались выходными, валяясь на траве. Они успели собрать мелких цветов для засушки и парашюты от одуванчиков. Будет интересно посмотреть на сочетание живой природы с металлом. Рядом крутилась снежинка. Кошечка всегда смотрела на меня так, будто хотела что-то сказать, только не знала, как. Прикрыв глаза, она с довольным мурчанием потерлась о мои ноги. Варда в это время читала учебник истории, и я невольно заслушалась. Мы с ними занимались вместе, это оказалось весело и познавательно. Новый мир открывался с самых неожиданных сторон. Меня увлекала история развития Энвейера. Теперь, зная важные факты и имена, я не так сильно боялась сесть в лужу. Наши будни были наполнены делами, на лень времени не оставалось. Но я не чувствовала себя измотанной бесконечными заботами. Напротив, все это меня наполняло. Каждое готовое украшение, порядок и уют в доме. Наведенные нашими руками. Смех и улыбки двойняшек, их звонкие голоса. Мы снова ходили на пляж, правда, в этот раз улов был не таким богатым. Зато время провели вместе. Общее с домичем идеи тоже не стояла на месте. Первые сумки, украшенные самоцветами, были почти готовы. И коллекцию простеньких обручальных колец для моего нового партнера я почти закончила. Танита то окликнула глазастая тетя Свенья. У тебя под воротами какой-то мужик топчется. Пока каждый мужской визит нес мне только неожиданности, и открывать гостю я шла с легким страхом. Но это оказался не дарыны, и даже не Клавец, а парень лет 19. Он переступал с ноги на ногу и неуверенно мял пальцами картуз. «Вы, госпожа Танита», — спросила карие глаза вспыхнули надеждой. На носу у него наблюдалась россыпь мелких и еле заметных веснушек. Когда я кивнула, он продолжил. «Меня зовут Лоренс, а Лалин — моя кузина. По большому секрету она сказала, что у вас есть волшебное украшение. И совсем недорого». Он сделал такой страшный взгляд, что я чуть не расхохоталась. Ну, болтушка. Зато сарафанное радио привело уже третьего покупателя. «Станет мое украшение волшебным или нет, зависит только от владельца», — пояснила я с улыбкой. «А что вы хотели, Лоренс?» «Я провела юношу в мастерскую, чтобы не держать заказчика на улице». Всю дорогу он мялся, а потом набрался смелости и выдал. Жениться хочу, по правде сказать, я не знаю, согласится ли миарис за меня выйти. Может, вы это. Удачи, какой, наколдуете. И сделал неопределенный жест рукой. Хочу сделать ей предложение, пока никто другой не опередил. Она, знаете, какая красивая. И веселая, и умная. А я для нее всего лишь друг. Похоже, кирлик захлестнула свадебная лихорадка, но как помочь этому отчаянному и явно влюбленному по уши пареньку? «Только Миари любит кувшинки. Пусть они будут на кольцах». Отказать я не смогла и внимательно выслушала пожелания молодого жениха. Сняла мерки с пальцев. Пришлось поверить на слово, что безымянный пальчик возлюбленный не толще его мизинца. Он не мог позволить себе золотые кольца, поэтому решил обратиться ко мне. Серебро его устраивало и по виду, и по цене. Поэтому, взяв залог в виде двух серебряных ксолов, я проводила обнадеженного Лоренса в освоясье. Новый заказ — это новый вызов самой себе, новые испытания. Изготовить сами кольца было несложно. Труднее всего вложить частицу своей души, которая сможет откликнуться и помочь в нужный момент. Но наслаждалась покоем я недолго. Требовательный стук — новый посетитель уже на пороге. На ходу поправляя волосы и платья, я бросилась открывать. Лавка стала выглядеть гораздо приличнее, исчезло ощущение заброшенности, но все равно много не хватало. Это вы? Я округлила глаза в удивлении. Передо мной, одетый с иголочки и благоухающей парфюмом, стоял господин Леорк. Ювелир смотрел на меня внимательно и серьезно, чуть нахмурив брови. Почуяв запах свежего лака, он чуть сморщил нос. Госпожа Танита, может, пригласить войти? Осведомился холодно и деловито. Хотел сделать вам одно предложение. Сейчас мне остро не хватало тетушки Свеньи, которая могла без всякого стеснения прогнать незваных гостей. Интуиция подсказывала, что предложение Леорга не сулит мне выгоды, но любопытство жгло каленым железом. Что же задумал ювелир? Предложение?» — недоверчиво переспросила я, но путь не освободила. Напротив, загородила проход своим худеньким телом. «Вы боитесь меня, госпожа Танита?» Право не стоит. Мои намерения кристально чистым. Он поднял вверх руки. Или я выгляжу страшнее господина Ингерама? С ним, как я погляжу, у вас сложились теплые дружеские отношения, однако в его силах хоть сейчас пустить вас по миру. Он в курсе про долг, а про спор, вероятно, еще не знает. Да и вообще, с какой радости этот ювелиришка так со мной разговаривает и смотрит чересчур пристально, испытывая мое терпение. «Вас это не должно беспокоить, господин Леорг. От моего тона застыла бы и пустыня Сахара, но тот и бровью не повел. Был все таким же непробиваемым, высокомерным и почему-то ассоциировался у меня с кирпичом». Он опустил взгляд, будто раскаивался. Потом снова требовательно взглянул на меня. «Вы всегда держите гостей на пороге. В конце концов, это невежливо. Привыкайте». Спокойно отозвалась я, и глаза этого господина кирпича полезли на лоб от удивления. Хоть чем-то удалось разбить его высокомерную маску. «Простите, но я вас не понимаю. Мой отец и я были дружны с вашим братом. Я пришел протянуть руку помощи и поддержки сестре Малкольма, сделать выгодное предложение. Не желаете хотя бы выслушать? Помощники у меня со всех сторон, сама себе завидую». Я вздохнула. Пока мы мерились с Леоргом упрямыми взглядами, в голове вертелись домыслы. А если и правда выслушать? Соглашаться не обязательно, а так хоть буду понимать его намерение. Скрипя сердце, я произнесла. «Ну хорошо, проходите. Только учтите, что у меня мало времени». Я бесила его. Каждой клеточкой кожи чувствовала исходящие от Леорга волны негодования. Его просто разрывало изнутри, как бешеного хомяка. Но «Зачем так нервничать? Вон у одного уже проблемы с сердцем из-за меня наметились» эмоции надо выпускать». Я не стала звать его в дом, позволила только войти в полупустую лавку. Опустилась на стул и жестом указала ему на другой. Словно опасаясь измять свой дорогой костюм, ювелир присел с абсолютно ровной спиной и развернутыми плечами. Закинул ногу на ногу. Бегло огляделся и, кажется, пришел к выводу, что мне с ним не соперничать. Во взгляде появилось удовлетворение, взгляд потеплел на долю градуса. Итак, на чем мы остановились, господин Леорг? Что вы хотели обсудить? Спросила я, как ни в чем не бывало. Несколько секунд он собирался с мыслями, прикрыв веки с длинными ресницами, потом произнес: Хотел купить у вас кое-что ценное. Вам ведь так нужны деньги? Да, госпожа Танита. Я замерла и даже перестала моргать. Малкольм рассказывал отцу, что изобрел новую ювелирную технику. Он держал ее в тайне, а сейчас я хочу купить у вас этот секрет. Вам, как сестре, он мог его доверить в первую очередь. Сначала показалось, что речь пойдет о бриллианте, но техника какая. Если бы Варда с Тимошем знали, то рассказали бы обязательно. А этот ушлый блондин не промах. Решил, что я наивная дурочка, которую можно облапошить. Соглашаетесь, госпожа Танита? Или сами думаете стать ювелирных дел мастером? Мне не понравился этот покровительственный тон и снисходительный взгляд. Он почувствовал себя хозяином положения и расслабился. Даже закинул локоть на спинку стула. «Зачем вам секрет этой техники? Зачем вам вообще работать? Работающая женщина быстро увядает, совсем как цветок». «С хорошим садовником цветы растут и пахнут, дорогой господин Леорг», ответила я с приторной улыбкой, хотя внутри копилось раздражение. Каков павлин». Он усмехнулся. «Так и я о том же. Заведите себе садовника, то есть мужа, и забудьте свои амбициозные глупости». «Да я вообще не то имела в виду. За секрет Малкольма мы с отцом готовы дорого заплатить». С нажимом произнес Леорг, еще надеясь меня купить. Я поднялась и гордо вздернула подбородок. «Разве вы не вытрясли все его секреты? Не воспользовались его уязвимым положением?» Кадык Леорга дернулся, а голубые глаза сузились. На гладкой коже лица обозначились бледно-розовые пятна, заиграли желваки. Он медленно поднялся и сделал шаг ко мне. Да, он был не таким мощным, как Даран, но тоже высоким и широкоплечим. Мог, пожалуй, и придушить меня. «Вы клевещете, госпожа Танита», — процедил сквозь зубы. «Да неужели?» — я горько усмехнулась. Моего брата окружали одни акулы, которые маскировались под друзей. Атмосфера в лавке стала накаленной, еще чуть-чуть и грянет гром. В воздухе уже повис его запах. «У вас совершенно отсутствуют хорошие манеры. Ведете себя как?» Лёрк помедлил, точнее подбирая эпитет. «Как актриса из дешевого театра. Слухи о вас были правдивы. Теперь понимаю, почему Ингерам запал на вас. Меня будто по моим из головы окатили. Я судорожно глотнула воздуха, потом стиснула зубы и кулаки». Убирайтесь прочь, и чтобы духу вашего здесь не было. Ожидал, что я начну истерить и расплачусь? А фиг ему, не на ту напал. Этот мерзавец заслужил лишь холодное презрение. Пусть катится по добру по здорову к своему папаше. Уверена, что старик ничуть не лучше своего сынишки, а то и хуже. Хорошо, сейчас я уйду. Только все равно, рано или поздно своего добьюсь. Лоб не разбейте, добиваясь, — посоветовала я на прощание. Он бросил гневный взгляд через плечо. «Со мной лучше дружить и не воевать. Жаль, что вы этого не поняли». От меня не укрылось, как, выходя, Леорг запнулся о порог и вспомнила, что именно там, под этим порогом, спрятан оберег. Может, это такая своеобразная месть наглецу? Голова взорвалась болью, когда тот шарахнул дверью. «Вот псих». Я потерла пальцами висок и поморщилась. Меня все еще трясло от злости. Под закрытыми веками пульсировала, кожа на лице горела. Кто бы знал, каких усилий мне стоило сдержаться и не отвесить по щечину. Зато нагрубила. Но я не жалела об этом. Давно пора было высказать друзьям Малкольма все, что о них думаю. Удивительно, но какая-то часть меня считала почившего ювелира родней. Было ужасно жаль этого наивного добряка и отца моих чудесных двойняшек. Я покосилась на дверь, ведущую из лавки в мастерскую. Надеюсь, Тимош и мушеварды, не слышали этой отвратительной сцены. Со мной лучше дружить и не воевать. Жаль, что вы этого не поняли. Да чтоб тебя! Леорг может попытаться разрушить все, что я с таким трудом создавала, отказавшись продать ему секрет, о котором, кстати, ни сном, ни духом, я объявила ему войну. А на войне все средства хороши. Неужели окажется настолько мелочным, чтобы мстить и пакостить? Жаль, что при такой внешности у него такое гнилое нутро. Выглядит как повзрослевший ангел с рождественской открытки. При этом извергает угрозы и делает грязные намеки. Ладно. Медленно выдыхаем и считаем до двадцати. Леорк убрался, зато в мастерскую еще конь не валялся. Буду и дальше работать и завоевывать народную любовь, а конкуренты пусть лопнут от зависти.